Эпизод четвертый. Путь в никуда. Закатное солнце слепило глаза. За стеклом мелькали деревья. Предвкушая новую, нормальную жизнь, я неслась по трассе в центр Кобринска. Всего через двадцать минут пути я уже стояла у футрака и заказывала целую гору фастфуда. Я не ела и не пила больше суток. Желудок крутило голодными спазмами, Поэтому, как только мне выдали заказ, я, еще не дойдя до столика, запихивал в рот картошку фрии. В центральном парке горели желтые гирлянды, гуляли семьи и парочки. Пешеходные фонтаны мерцали подсветкой. Здесь особо ничего не изменилось. Обычный город – обычная жизнь. Я, конечно, и раньше тут бывала, когда еще жила с родителями. А потом моей семьей стали друзья, и я совсем перестала выезжать из района. За убийство тварей платили сумасшедшие деньги. Такие сложно заработать в 21 год, не имея образования и навыков. Деньги. Это и было тем, что сдерживало людей в той дыре годами. Сама от себя не ожидая, я съела почти все. У меня пока не было плана, куда ехать и чем заниматься. Большую часть жизни я действовала ситуативно, отталкиваясь от обстоятельств, которые подкидывает судьба. Да и какое к черту планирование когда в любой день можешь сыграть в ящик. Я вымыла руки в фонтане, выбросила коробки от еды и вернулась в автомобиль. Долго смотрела вдаль, на вечернее небо. Я еще никогда не выезжала за пределы этого города. Ничего не видела, кроме грязи и гетто. Разве это мне хочется вспоминать в старости, если вообще до нее доживу? Ночь я провела в небольшой гостинице, утром приняла в ванную, переоделась в свою одежду, Джинсы и майка оказались такими родными после старушечьего платья. Затем позавтракала в кафе, что находилось на первом этаже, и решила отправиться на юг. Никогда не была на море. Родители ездили в отпуск еще до моего рождения, а потом все как-то не получалось из-за папиной работы. Если не уходить в эйфорический кутеж, то этих средств должно хватить мне на какое-то время. А что будет дальше, разберемся. Когда я садилась в авто, то заметила черный фургон. Неужели в центре тоже есть твари? Мне казалось, что колодный район – единственное место, где происходит непонятно что. В любом случае, это уже не было моим делом. Хотелось слинять как можно дальше. И мне предстояло два дня пути. Купив еды в дорогу, я впервые выехала за пределы Кобринска. Я гнала около шести часов и уже успела пообедать, когда среди полей на трассе увидела парня, который ловил попутку. На нем была кепка, джинсовые шорты, футболка и огромный походный рюкзак. Я почему-то решила его подобрать. «Тебе куда?» – спросила я, притормозив. «Куда угодно. У меня нет маршрута». Парень оперся на дверь автомобиля. «Я еду на юг, а ты путешествуешь?» Спросила я, кивнув на рюкзак. «Что-то вроде того». Незнакомец поднял кепку и надел ее снова. «Ну, залезай, вдвоем ехать веселее. Только учти, у меня с собой гвоздомет». Я улыбнулась и открыла пассажирскую дверь. что? Переспросил он, залезая в машину. «Да неважно, я Лика». «Лео!» Протянул руку парень. «Лео?» «Ну, вообще Леонид, но Лёня звучит как-то по-кошачьи». «Ну да, а Лео совсем не кошачье имя», – посмеялась я. Парень оказался довольно общительным. Он рассказал, что после окончания университета решил три месяца шарахаться по стране без денег и плана. Мол, такой вызов самому себе должен помочь быстрее влиться во взрослую жизнь, научиться выкручиваться из непредвиденных обстоятельств, договариваться и стать более самостоятельным. Мне было немного смешно с того, что люди создают искусственные проблемы, чтобы в них подрасти. После смерти родителей я осталась предоставлена себе. Никто не оплачивал мне учебу, не готовил завтраки, не опекал и не целовал в жопку. В этой жизни я могла надеяться только на себя и быть выброшенной на ее обочину вместе с теми, кто сдался. Мы гнали по трассе. Ясное небо давало ощущение простора. Сосновые перелески отбрасывали длинные тени. Закатное солнце клонилось к горизонту, и все вокруг наполнялось теплыми золотистыми лучами. Мне захотелось перекусить, и я сделала остановку у первого попавшегося на пути кафе. Лео сразу предупредил, что денег у него нет. Для меня это не было проблемой. Я сказала, что угощаю. Мы вошли в небольшую закусочную, где аромат свежей выпечки и жареного мяса наполнял жаркий летний воздух. Устроившись за столиком у окна, мне открылся бит на дорогу и бескрайний простор желтых полей с подсолнухами. Я всегда любила пробовать новое, но, живя в одном и том же убогом районе, с этим было сложно. Поэтому, как только мой взгляд упал на незнакомые слова в меню, Я заказала фалафель, рыбные крокеты и любимый карамельный латте. Лео взял пару больших бургеров и лимонад. Когда мы ужинали, я заметила черный фургон, стоящий по другую сторону дороги. Меня охватила странная тревога, и я легла на диванчик, спрятавшись под столом. Парень перестал жевать и вопросительно наблюдал за этим. «Лика, все нормально?» Спросил он, жуя буку, и поднял бровь. «Да, да, просто уронила кое-что». Я немного подняла голову и посмотрела в окно. Из фургона вышел мужчина в робе и принялся выгружать строительные материалы. Я вылезла из-под стола и засмеялась. Развела панику на ровном месте. Что же мне теперь до конца жизни шарахаться от любых машин, напоминающих клинерские? Да и зачем? Как будто им до меня есть дело». «Ты что, от кого-то скрываешься?» С интересом и восторгом в глазах спросил Лео. «Может быть», — кратко бросила я. Мне хотелось сделать вид, что ничего не произошло. «Я требую подробностей. Уверен, это очень интересная история», — громко сказал попутчик. «Тихо ты, не кричи. Это тебе не триллер под ведро попкорна. Я расскажу, но не здесь. Если закончил с едой, можем отправляться в дорогу», — говорила я, вставая с дивана. Парень кивнул и залпом допил свой напиток. Я оплатила счет, мы вернулись в автомобиль и поехали дальше. Лео смотрел на меня вопросительно. «Ну чего?» – нехотя спросила я, открывая окно, чтобы впустить в салон легкий летний ветер. «Ты обещала раскрыть тайну, что это сейчас было в кафе», – докапывался парень. «Все очень странно. Даже не знаю, с чего начать». Вздохнула я, не понимая, как человек, никогда не живший в моем районе, отнесется к рассказам о тварях. Не сочтет ли он меня психичкой? «Начни сначала! Мне некуда торопиться!» – произнес Лева и удобнее устроился в кресле. «Ладно, я из города, где происходят необычные вещи. Когда-то моя жизнь ничем не отличалась от простых подростков. Я ходила в школу...» Отец работал в полиции, мама была домохозяйкой и готовила просто потрясающие блюда. Она всегда мечтала открыть свой ресторан, но почему-то боялась. К моему горлу подкатил ком. Я старалась реже думать о родителях, потому что эти воспоминания причиняли мне боль. «Пока ничего необычного, продолжай». Лео внимательно слушал. «Затем что-то случилось, я не знаю, что именно». Может, какой-то вирус, может, кто-то их туда привез, но в городе появились твари. «Твари?» – удивленно спросил парень, подняв брови. «Да, это что-то вроде монстров. Некоторые из них человекоподобные, другие – просто невероятные уроды», – осторожно рассказывала я, наблюдая за его реакцией. «Ха-ха-ха, а вампиры по улицам у вас не ходят?» – издевательски засмеялся Лео. Меня это взбесило, и я злобно на него посмотрела. «Ой, иди в мудя искать себя. Не хочешь слушать? Не надо. Едем молча. Стой, стой, стой, извини. Просто то, что ты рассказываешь, похоже на детскую страшилку. Я подумал, это шутка», — оправдывался парень. К сожалению, Лева, для жителей колодного района это реальность. Я решила продолжить свою историю, несмотря на его скептицизм. Наш дом располагался на окраине, у бараков. С них и распространялся весь ужас. Район начал меняться. Весь отдел полиции просто сняли с должности без объяснений, попросив сдать оружие. Отец хотел ответов и влезал в передряги. На улице начали появляться жуткие твари, школы закрыли, многие люди просто уехали. Но не мы. Папа хотел продолжать защищать район. Тогда он и стал охотником. Окраинные дома частенько подвергались налетам первосельцев по ночам. В нашей квартире была стальная дверь и четыре замка. А потом кто-то начал платить отцу за истребление всякой нечисти. Тогда я была наивна и верила, что это место еще можно спасти. Всех тварей убьют, и жизнь снова станет прежней. «Если ты говоришь серьезно, то я просто в шоке. Очень хочу побывать в твоем городе», – восторженно ляпнул Лео. «Ты что, дурак?» Я нахмурилась. «Совсем меня не слушаешь? Там опасно!» «Все-все молчу!» Ответил парень, подняв ладони. «Просто странно, что заголовки всех статей не пестрят об этом!» «Я и сама не знаю, как у властей получается такое скрывать. Потому что с каждым годом все становилось только хуже. Папа охотился с другими мужчинами, мама имитировала обычные будни, делала выпечку и плакала по ночам». А я пинала члены, таскалась по улицам и заброшкам с остальными подростками. Однажды отец уехал на охоту, я гуляла почти до утра. Мама почему-то ни разу не позвонила и не заставляла идти домой. Когда я вернулась, дверь была выломана, на ней виднелись кровавые отпечатки когтей. «Боже!» – шепотом перебил меня Лео. Я притормозила у обочины, на глаза наворачивались слезы. Этот день хотелось навсегда стереть из памяти, но, как назло, я помнила каждую деталь. «Ты все верно понял. Я прошла по лужам крови. Они тянулись из коридора в комнату. Самодельное оружие отца было разбросано повсюду, а в спальне лежало его истерзанное тело. Кровать напоминала месиво из простыней внутренних органов, а мама... Мама лежала на кухне. Ее выпотрошили так же, как папу. На этом моменте я разрыдалась и вытирала слезы. Лео сидел в шоке и взял меня за руку, пытаясь приободрить. Твари убили всех их. Плакала я. Даже нашего старенького пса. Родители рвали на коски, а я в этот момент пила пиво с друзьями, веселилась и метала ножи в забор. Но ты же не знала. Да если ты была бы дома, чем бы это помогло? Ты бы стала еще одним трупом. Слова парня звучали цинично, но справедливо. Я не знаю, что произошло. Почему они пришли именно к нам? Может, уроды следовали за отцом? Ужасный день, в который жалела, что не умерла. Смахнув капли со щек, я сделала серьезное лицо. Все. «Больше не хочу никогда говорить об этом!» «Где же тут ночлежка? Я такая липкая, хочется в душ!» Лео посмотрел на меня как-то странно. Я не поняла его взгляда. Мы уже были недалеко от города. Я завела мотор и отправилась искать какую-нибудь гостиницу для ночевки. До приезда в отель «Арт» в салоне автомобиля стояла тишина. Я напевала в голове хитовые мотивы, а мой попутчик смотрел в окно. Я сняла нам слева соседние номера. Он поблагодарил меня за заботу и за щедрость. Ха! Знал бы он, сколько бабла у меня в чемодане и что эти несколько тысяч для меня пыль. Но я не стала об этом упоминать. Я вошла в номер. Хотелось поскорее провалиться в сон, чтобы настал новый день и стер гнетущие воспоминания. Моя комната была уютной, но не могу сказать, что это что-то шикарное. Скорее чисто и со вкусом. Темный паркет, бежевые стены... Большое окно, в пол из которого вид на улицу, двуспальная кровать, кресло и шкаф. Я немного пооткисала в ванне, надела гостиничный халат и стала у окна. Непривычно видеть, что город живет ночью. Переуки, освещенные мягким светом уличных фонарей, создают приятную атмосферу. На горизонте виднеется контур холмов, погруженных в темноту. В домах горит свет, здания мерцают неоновыми вывесками, в маленьких двориках и скверах отдыхают люди. На дорогах мельгают огни проезжающих машин. И этот фургон. Я резким движением затернула плотную штору и аккуратно пристроилась сбоку. Под окнами отеля припарковалась черная машина, такая, как у клинеров. Я ждала целый час, но из нее никто так и не вышел. Возможно, это лишь моя паранойя, но все выглядело как-то подозрительно. Веки слепались, и я, плюнув на свой шпионаж, отправилась в постель. На утро первым делом мне захотелось разведать обстановку. Еще не успев открыть глаза, я побежала к фургону. Фургон все еще стоял на месте. Я спешно оделась, постучала в номер Лео и сообщила, что хочу быстрее уехать. Парень с трудом проснулся, но, к моему счастью, собрался за пару минут. Я вошла к нему в комнату. «Доброе утро. Видишь ресторан напротив?» — сказала я, указывая на улицу. «Давай там позавтракаем. Хочу кое-что проверить». «Что проверить?» — не понял сонный парень. Он смотрел на меня, едва разлепив веки, и зевал. «Да неважно. Есть хочешь, тогда пошли». Я плюхнулась в кресло, чтобы подождать, пока мой попутчик будет готов к отъезду. «Я уже начинаю побаиваться тебя и твоей жизни», – шутливо сказал Лео, и начал собираться. Мы вышли из отеля, прошли мимо тонированного фургона и сели в машину. Я проколесила несколько домов вперед до конца улицы, развернулась и подъехала на другую сторону к ресторану. Машины-чистильщиков не было. Зайдя в здание с приятным интерьером, мы сели за круглый стеклянный столик. На нем стояла ваза с живыми цветами и лежали белоснежные салфетки. Подошел официант, сообщил, что они недавно открылись, и кухня только начинает свою работу. Нам предложили подождать час или съесть то, что повара могут сделать прямо сейчас без заготовок. Я согласилась на второй вариант. Попросила латте и сэндвич с лососем. Лео заказал капучино и омлет с помидорами и беконом. Я смотрела в окно. По улице медленно проходили люди, погруженные в свои дела. К отелю «Арт» снова подъехал фургон, из которого никто не вышел. «Да сношать вашу мать! Но вот что вам от меня нужно? Может, все из-за того, что я не оплатила лечение в медпункте?» В голову приходили самые разные мысли. Я не была уверена, что меня преследуют, но пока все выглядело именно так. «Лика, все хорошо!» Ты целое утро ведешь себя как-то подозрительно. Хотя о чем это я, ты всегда ведешь себя подозрительно! засмеялся попутчик. Кажется, за мной и правда наблюдают, ответила я, перебирая пальцами салфетку. Ты так и не рассказала, кто и почему. Парень внимательно смотрел мне в глаза. Самой бы знать, с тоской вздохнула я. Нам принесли заказ, стол заполнился ароматами свежего кофе. Я наслаждалась своим утренним латте и ела сэндвич. Лео прихлебывал капучино, на его губах оставалась густая пенка, образуя смешные белые усы. После завтрака мы отправились дальше по маршруту. «Что произошло потом?» – задумчиво спросил Лео. «Ты о чем? Конечно, я понимала, что именно его интересует, но не очень хотела вести разговоры. Мне было как-то тревожно после замеченного фургона. «Ну, слежка, твари, твоя сериальная жизнь!» – улыбнулся парень. Я стала охотницей, как отец. В то время многие подростки хотели быть крутыми и зарабатывать. А мне было плевать на деньги, я хотела лишь мести. У нас была большая банда, мы преследовали слабых тварей и забивали их толпой. Первосельцев боялись. Ах да, упустила. В городе появились другие твари, человекоподобные. Я думала, они зараженные или их такими сделали первосельцы, но уроды отравились черной дрязью. Это препарат, который распространялся с бешеной скоростью и делал из тебя супергероя. Только однажды я пробовала его колоть. Мне стало страшно. Мысли были словно чужие, мышцы стальными. Крутые охотники сидели на нем, чтобы уравнять шансы с первосельцами. А потом и сами превращались в тварей. Но это я поняла не сразу. В нашей компании этим допингом баловались лишь некоторые. Я отвлеклась и посмотрела в зеркала, чтобы понять, нет ли на дороге зловещего фургона. Трасса была чистой. Лео спросил. «А почему ты не стала одним из монстров?» Однажды почти стала, но при других обстоятельствах. В памяти всплыла фиолетовая кожа, жуткие глаза, и меня передернуло. Парень внимательно слушал и жевал мармелад, который я купила в начале пути. Главой нашей подростковой банды был Клещ. Ему, как и мне, не понравился эффект черной дрязи. Возможно, именно поэтому он до сих пор и не окачурился. Но большинства из нас уже нет на этом свете. Когда мои друзья начали мутировать, те, кто остался в адекватности, добили их. И знаешь, нам заплатили. Заплатили, как за обычных монстров. Тогда поползли слухи, что дрязь убивает. Ее перестали принимать. На полученные деньги я сняла квартиру подальше от бараков. Жить там было опасно, и после смерти родителей нахождение в этих стенах казалось невыносимым. На новом месте я сразу почувствовала себя спокойнее. Тогда мне уже исполнилось восемнадцать, я в совершенстве орудовала отцовским гвоздометом и могла за себя постоять. Маленькая напуганная девочка умерла вместе со старой квартирой. А когда на районе появилась другая дрязь, я уже меньше нуждалась в защите банды и могла прикончить кого-то в одиночку. Фиолетовый допинг был слабее, от него не плавились мозги. Наоборот, он становился ясным, и при этом ты чувствовал себя собой. Сначала я принимала его изредка только перед охотой. За трупы тварей на счет падали большие деньги и не было нужды постоянно кого-то убивать. Одной-двух вылазок в месяц оказалось вполне достаточно, чтобы вести безбедную жизнь. То есть были жуткие, сильные монстры. Чтобы их убить, нужно колоть черную дрязь, от которой ты потом станешь тварью, только послабее. А чтобы убить хилого уродца, принимают фиолетовую. Хм, получается так. Я и сама думала, что от допинга только одни проблемы. Но Лео, никогда не живший в колодном... Тут же понял всю абсурдность местной жизни. «Откуда вообще взялась дрязь?» Спросил парень, закончив с мармеладом. «Не знаю. Никто не знает. Ей всегда можно было просто заказать как пиццу». И я задумалась. Ведь кто-то же сделал это приложение для заставки допинга. А этот специальный счет. Вряд ли за таким мог стоять обычный разработчик, который варит дрязь у себя на кухне. Здесь была задействована большая машина, заправляющая районом. Только мне об этом не было ничего известно. До последнего месяца я вообще никогда не задавалась подобными вопросами и жила бездумно, следуя правилам нашего отдельного мерка. «Власти разрешили эту гадость? Не верю!» задумчиво сказал Лео. «Прости, что перебил, просто у меня возникает вопросы к происходящему». Парень уже не подшучивал надо мной и всерьез пытался разобраться в правилах Колодного. «Все в порядке» следующий год моей жизни был скучным спокойно ответила я остановившись на светофоре скучным ты же живешь в фильме ужасов к этому вообще можно привыкнуть на лице левого было офигевание люди ко всему привыкают чем больше вокруг тебя смертей тем циничнее ты воспринимаешь каждую последующую они мертвы ты жив это все что нужно знать сегодня проехав дальше я усмехнулась Понимала, что парню будет сложно принять подобное. Он жил в комфортной среде, и путешествие по стране автостопом, возможно, останется его самым интересным событием на следующие 50 лет. Я остановилась на заправке, потому что топливо почти кончилось, и оставила Лево переваривать сказанное. Солнце приближалось к зениту. День выдался жарким, от раскаленного асфальта поднимался сухой воздух. Деревья послушно стояли, не шелохнувшись. Я заправила машину и заодно купила пару бутылок минеральной воды. Интересно, кто эти люди, что соглашаются работать в такой глуши? Между городами только поля до посадки. До заправки несколько часов от ближайших селений. Неужели кассиры живут прямо под прилавком? Перед отправкой я утолила жажду и отдала бутылку Лео. По радио крутили песни Нирваны. Мы подпевали старым хитам и ждали когда на горизонте появится следующий город, чтобы поесть. В какой-то момент парень сделал музыку тише. «Ты сказала, то время было скучным, но ведь это не все. Или хочешь сказать, что сбежала оттуда со скуки?» «Эх, ты очень внимательный, Лео. Придется снова крутить в голове ленту воспоминаний. Я задумалась, с какого момента мне продолжить и что вообще является важным в этой истории». Через год этажом ниже поселился парень. Он был симпатичный, мускулистый и обаятельный. Немного глуповатый, но я находила это милым. Мы начали общаться, пришлось вести его в курс дела, как выживать в холодном районе. Я и он быстро сблизились, стали встречаться и охотиться, как напарники. Проще говоря, потрахухи без обязательств переросли в отношения. Так пролетело еще несколько месяцев. Фома, так его звали. Ненавидел бывать один. Большую часть времени мы проводили вместе, но мне нравилось и чувство одиночества, а он не мог его выносить. Поэтому дал объявление, что ищет соседа. Фома из большой семьи и привык, когда дома кто-то обитает. Так появился Радик, и наш дуэт стал триво. Мы въехали в небольшой городок. Мне хотелось уже сегодня вечером прибыть на место, поэтому я предложила не останавливаться в кафе, а купить еду в супермаркете и пообедать в дороге. Лео не имел денег, поэтому не имел права голоса. Ему пришлось согласиться, не торгуясь. Я блуждала мимо полок магазина, взяла несколько сырных слоек, банку газировки и пару готовых салатов. Лео, словно ребенок, нахватал сладостей и чипсов, а потом с глазами смотрел на меня на кассе. Мы примерно одного возраста, но ему и правда не мешало бы хоть немного повзрослеть. Подумала я, отсчитывая наличку. Когда я вышла из здания, то буквально уперлась грудью в черный фургон. Точно помню, что когда мы подъехали, его здесь не было. Это уже начинало меня раздражать до зуда в пятках. Я заглянула внутрь сквозь тонированные стекла. Он оказался пуст, как и в прошлый раз. Но в самом деле призракам не выдают права. Что происходит? Бросив пакет с покупками на сиденье своего авто, я порылась в чемодане и достала гвоздомет. Лео подошел к машине и не понимал, что я делаю. «Лика, ты собираешься что-то чинить?» – спросил он, откусывая шоколадку. «Пару вражеских колес», – ответила я, решительно направляясь к фургону. Парень стоял ошарашенный и даже не жевал, пока я пробивала чужие шины гвоздометом. «Поехали! чего встал!» Мне хотелось линять быстрее, чем из фургона выпрыгнуть чистильщики в своих черных презиках и навешивают нам звездюлей. Лео залез в автомобиль, и мы поспешили смыться. «Я уже не первый раз замечаю, как ты неравнодушна к этим фургонам. С чем это связано?» Спокойно спросил он. «На них ездят клинеры. В нашем районе это что-то вроде чистильщиков преступлений. Они избавляются от мертвых тварей и убирают помещение. У меня были подозрения насчет этих странных ребят. Неизвестно, зачем им все это нужно и кто их финансирует. Но никаких доказательств у меня нет. Только догадки». «А зачем им тебя преследовать?» «Я пока сама не очень понимаю. Ну да ладно, забей». «Теперь они далеко не уедут», — сказала я, повернувшись в его сторону и улыбнулась. «Ты остановилась на том моменте, когда вас стало трое. Что было дальше?» — напомнил Лео. «Спойлер, нихера хорошего!» — усмехнулась я, доставая слойку из пакета. «Это-то как раз и понятно, раз ты здесь, и все же!» Мы трое стали небольшой бандой и друзьями. Много времени проводили вместе, занимались охотой не только ради денег, но и для развлечения. Принимали фиолетовую дрязь все чаще и не всегда по назначению. Могли заширнуться и драться друг с другом в спарринге. Всех уверяли, что фиолетовая безопасна, в отличие от черной. Но оказалось, что от нее мозги текут чуть медленнее. Вот и все. Конечно, в районе есть и те, кто ширяется этой гадостью годами и остается в здравии. Например, клещ. Он использует допинг, только если идет на особо сложное дело. Я никогда не видела, чтобы он кололся ради веселья. Но думаю, это все равно рано или поздно приведет к последствиям. За кайф всегда нужно платить. Иногда деньгами, иногда здоровьем, иногда семьей или даже жизнью. Просто не все знают меру в удовольствиях. Всегда были кайфажоры. Те, кто ест, когда уже сыт, пьет, когда уже валится с ног, жмет на газ, когда шкалит спидометр, звонит новой девушке, пока в комнате еще витает аромат парфюма предыдущей и ширяется, еще не успев отойти от дозы. Этим людям всегда хочется дальше, больше, сильнее. Неудивительно, что они живут ярко, но быстро. Я так не смогла. Мне пришлось остановиться, когда поняла, что произошло с Фомой. «Твой парень умер, да?» – внезапно спросил Лео. «Да, сначала его убила дрязь, а потом я». Фома потерял контроль. Тогда все слишком увлеклись, но он загорелся идеями стать сверхчеловеком и окончательно понюхал безуминку. На тот момент я и сама была немного фиолетовая, но, испугавшись, бросила принимать допинг совсем и решила уехать из этого ада. А вот Радика это не остановило. Я пыталась ему помочь, но было поздно. Он здорово меня отмудохал и думал, что убил. А я выжила. Видимо, кто-то из соседей заставил меня в медпункт. Там я пробыла несколько дней, после чего сбежала. Забрала из квартиры свои вещи и деньги. Чуть не попалась сумасшедшему Радику, но клещ меня выручил. И вот еду я по трассе, а на дороге парнишка с огромным рюкзаком. «Это все?» «История закончилась?» – грустно произнес Лео. «Как видишь, нам все равно осталось ехать часа полтора. Конечно, я могла рассказать еще много интересного, но меня уже изрядно достал этот треп. Не для того я сбежала из холодного, чтобы постоянно мысленно в нем вариться». «Второго сезона не будет?» – спросил он, надеясь на новую крутую историю. «Нет, я ни за что не вернусь в Кобринск. Эта глава жизни для меня навсегда закрыта». «Для себя я уже давно все решила. Даже если кончатся деньги, буду официанткой. Буду умыть пол или торговать арбузами. Но только подальше от проклятого района». «А мне кажется, твоя судьба довольно необычная. Не каждый человек сможет похвастаться таким опытом», сказал парень и сделал глоток воды. «То есть ты бы предпочел жить среди тварей?» И каждый день рисковать отдать Богу душу, нежели вести тихие размеренные будни обычных людей. Ну там найти работу, на которой нужно владеть мастерством вылизывания жоп, натыкать себе пару соплюшат и целовать с заебанную делами женщину печального вида. Пошутила я. Именно так! К черту обычные будни! Я и так слишком долго жил по сценарию общества! Попутчик снял кепку и кинул ее на панель. Странный-то какой-то, хотя... В нашем районе полно таких чудиков. Их восхищает риск и неизвестность. Думаю, ты бы там прижился, если, конечно, тебя не завалят в первый же день». Злорадно улыбнулась я. Парень закатил глаза и цокнул. Нежное солнце опускалось к горизонту. Курортный город был приветлив и чист. Я дала Лео немного денег и сказала, что нам пора прощаться. Мне хотелось провести это время в одиночестве. Парень поблагодарил меня за еду, дорогу и компанию и ушел искать себе жилье для ночевки. Мне же не хотелось этим заниматься прямо сейчас. Я так долго ждала этой встречи. «Ну, привет, море!» В глаза ударило закатное солнце. Я оставила машину и шла по узкой улочке в направлении пляжа. В кусочке прохода между высокими домами видела плескающуюся вдалеке воду. В волосах играл свежий бриз. Это был особенный момент жизни, словно передо мной открылся другой мир. Я ощущала счастье и спокойствие. Навстречу шли мокрые люди с полотенцами на плечах. Всюду пахло едой. Играла музыка и светились яркие вывески. Подходя к спуску на пляж, вдруг стало темно. Почти ничего не помню. Скрип резины и запах химикатов. Меня мутит. Взгляд размыт. Кто-то меня трогает. Я пытаюсь отбиваться, но руки слабеют.